На сто пятнадцать тысяч человек. Андрей Николаевич отправил в рот кружочек краковской колбасы, настоящий, а не ярославского производства. За точность расчетов ручаться не могу, истинные цифры засекречены. Партия, мне кажется, все еще чувствует себя в подполье. Но так в каком же году партия развалится? С болезненной улыбкой спросил Тимофей Гаврилович. И после ответа пригорюнился. — Да жить-то доживем. — чую Супруги Васькянины уехали в Москву подыскивать работу своему подопечному. Андрей Николаевич копался в огороде, часами лежал под березами и смотрел в небо поднимался, заходил в комнату Елены и сидел перед пишущей машинкой, не притрагиваясь к ней. Слушал что-то гендлевское, исходящее от книг, принадлежащих когда-то отцу Елены, известному травнику. Зато людской мат и ор стоял в кабинете срутника, Нет, не мировой дух нашел здесь пристанище. И не на привал расположился он. Какая-то хулиганствующая толпа, посвистывая и олюлюкая перла мимо Андрея Николаевича, двигаясь по кругу от этажерки у письменного стола к шкафу. От шкафа к полкам вдоль стены Падала потом у двери И дружно забиралась на другую стену, Чтоб сигануть с неё на этажерку И возобновить круговой ход С хоругвями, плакатами и знаменами. Кое-кого в толпе он узнавал Из тех, кто дома у него безмолвствовал в комнате с ходовыми книгами. И приходилось думать об эффекте толпы. Он разочаровался в срутнике. Дурное влияние этих книг отразилось даже на честном и умном Тимофее. И о себе он думал. О том, что жизнь его не привязана к текущему времени. Она болтается на разрыве эпох. Наконец вернулись вяскянины, принесли радостную весть. Работа найдена. И куплено все то, что надо мужчине, вступающему в новую жизнь. Волга его подогнана к даче и заправлена бензином. Андрей Николаевич прошел через контрольные вопросы о картошке и комбайне, отвечал честно и четко, не знаю, не помню. Умывшись, переодевшись во все новое, Андрей Николаевич сел за руль и смело покатил в столицу. Глава Восьмая. Родители умерли один за другим.